«Тёща ты, теща моя, ай, тёща ты, теща моя, а ты чёртова першница, ты поди погости у меня, а ей выехать не на чем, пешком она к зятю пришла». А в полог отдыхать легла, Он жары Петровские, А зятины перу пировал, А увидел за женой, за своей, За ее-то, за дочерью, На повете чужого мужика. Он худые-то шутки шутил, Осердясь он домой-то ушел, Ему тут поталанилося, И зашел свою тешеньку У себя в полугу на мосту. Смех от смехи Он и трублю от трубливает.